— усмехнулся я. — Надя Маленина в своем амплуа. Ей нравилось материться, нравилось щеголять в голубом парадном полковничьем кителе, и он действительно шел к ее голубым глазам, белой коже и русым с небольшой рыжинкой волосам. Но еще больше ей нравилось открыто и громогласно поливать всю нашу систему, коррупцию в министерствах, колхозный строй, все, о чем мы говорим только дома —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 Там ведь все-таки дочка меня Дейлича. О, -о, О, дочка Брежнева. М -м, это уже становилось интересно.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 «Еще А почему ты не можешь Гиве помочь?» — спросил мягкий, хорошо поставленный мужской баритон. «Отстань. Я, я тебе уже сказала. Почему?» «Когда это она сказала?» — воскликнула в зале Маленина. «Ну, Гуревич, такой момент пропустил, не прощу!»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 нового после погибшего в Афганистане по Путина, начальника отдела внутренней разведки МВД СССР. Нет, нет, сказал вдруг женский голос и тут же перешел в плач. Я не могу, не могу. Я старая, старая». Я кричи, сказал Бритон, неудобно, там гости. Да плевала я на твоих гостей? У кого я их видела? Закричал женский голос. У меня жизнь прошла, жизнь. Я бабушка уже, старуха. Перестань, поперестань, — увещевал мужской голос. Просто сегодня ты не в ударе. Придешь завтра. Заодно привези Гивины и бриллианты, раз ты ничего для него не можешь сделать. Тебя лишь бы бриллианты, лишь бы бриллианты, — взорвался женский голос. На, да, на, да, на, да, на! Да. Все эти царские. В эфире послышался звон падающих на пол предметов. От, сука, прокомментировала Маленина. Бриллианты не швыряются. Подожди, подожди. Снова мягко сказал баритон. Причем тут эти сережки и браслеты? Ну да, я тебя умою. Вот так, вот так, глупенькая.